Джеймс Дэшнер, книга первая, «Бегущий в лабиринте», глава первая. Он очнулся в холодном мраке и вдохнул затхлый, пыльный воздух. С этого мгновения для него началась новая жизнь. Раздался громкий металлический стук, пол дрогнул и вдруг ушел из-под ног. От внезапного толчка он упал и, неуклюже барахтаясь, попытался встать. Несмотря на холод, лоб покрылся капельками пота. Поднявшись, он оперся спиной о твердую металлическую стену. Какое-то время скользил вдоль нее, затем уткнулся в угол. Сполз на пол, прижал колени к груди и крепко обхватил их руками, надеясь что глаза скоро привыкнут к темноте. После очередного толчка комната начала двигаться вверх, точь в точь, как старый подъемник в горнорудной шахте. Резкий скрежет цепей и вращающихся блоков, какой можно услышать лишь в цехах древнего завода, наполнил кабину, отражаясь от стен гулким эхом. Темный лифт продолжал подниматься. Медленные покачивания взад-вперед вызывали тошноту. Совсем дурно стало, когда в нос ударил запах горелого машинного масла. Хотелось заплакать, но слезы не текли. Оставалось лишь сидеть и ждать. «Меня зовут Томас», — мелькнула далекая мысль. «Единственное, что он смог о себе вспомнить». «Происходящее» не укладывалось в голове. Томас пытался трезво оценить окружающую обстановку и найти выход из создавшегося положения. В сознание разом ворвалось целое море информации, факты, образы, воспоминания, детали окружающего мира и того, как в нем все устроено. Томас увидел снег на деревьях, устланную листьями дорогу, зеленый лук, освещенный бледным светом луны, шумную городскую площадь с сотнями людей. Вспомнил о том, как ест гамбургер и плавает в озере. Но как он оказался в темном лифте, кто его родители и кто он вообще такой, бедняга вспомнить не мог. Он даже фамилии своей не знал. В памяти всплывали образы каких-то людей, однако понять, кто они... Не получалось. Вместо лиц виднелись лишь расплывчатые цветовые пятна. Он безуспешно силился припомнить хотя бы одного знакомого человека или обрывок разговора. Плавно покачиваясь, лифт продолжал подниматься. Томас перестал обращать внимание на противный скрежет цепей, тянувших кабину вверх. Казалось... Прошло уже много времени. Сколько, точно сказать было невозможно. Минуты растянулись в часы, а каждая секунда длилась целую вечность. Как ни странно, первоначальный страх улетучился, словно рой мошкары, сметенный порывом ветра. И теперь его место заняло сильное любопытство. Очень хотелось понять, где он очутился, «И что, собственно, происходит?» Издав скрип, а затем глухой металлический звук, кабина резко остановилась и, сидевшего в углу Томаса, неожиданным рывком отбросила на середину лифта. Опершись руками о пол, он явственно ощутил, что кабина постепенно перестает раскачиваться. Затем она окончательно замерла. Наступила тишина. Прошла минута. Еще одна. Томас покрутил головой. Темнота. Он снова ощупал стены, пытаясь найти выход. Ничего, лишь холодный металл. От отчаяния Томас застонал, и эхо, отразившись от стен, показалось зловещим завыванием смерти. Наконец эхо смолкло, и вновь наступила тишина. Он опять закричал, позвал на помощь, заколотил кулаками в стены. «Ничего!» Томас съежился в углу, обхватив плечи руками и трясясь от нахлынувшего страха. Сердце едва не выскакивало из груди. «Кто-нибудь! Помогите! Помогите мне!» — закричал он. Каждое слово причиняло нестерпимую боль в горле. Когда над головой раздался громкий ляск, Томас чуть не задохнулся. Он посмотрел вверх. Потолок лифта разрезала тонкая полоска света, становившаяся все шире. Низкий и скрипучий звук наводил на мысль о том, что кто-то с трудом поднимает тяжелые двойные створки. Томас отвернулся и заслонил лицо руками. После долгого времени, проведенного в кромешной темноте, Яркий свет резал глаза. Внутри все похолодело, когда он услышал над собой чьи-то голоса. «Гляньте-ка на этого Шанка! Сколько ему лет? Выглядит как кланк, только в майке! Сам ты кланк, балда!» «Черт, у кого-то ноги воняют! Надеюсь, путешествие в один конец тебе понравилось, Шнурок!» «Точно, обратного билета уже не будет, брат!» Чувство полнейшего замешательства овладело Томасом. Странные голоса отдавались в голове эхом. Некоторые слова он слышал впервые, другие казались отдаленно знакомыми. Прищурившись, он поднял голову к свету, чтобы понять, кто говорит. Поначалу Томас смог разглядеть лишь двигающиеся неясные силуэты. Однако... Вскоре они оформились в человеческие фигуры. Над люком в потолке лифта склонились люди и, глядя сверху вниз, указывали на него пальцами. Зрение сфокусировалось, будто объектив фотокамеры. Лица обрели резкость. Да, молодые парни, но разного возраста. Томас и сам толком не знал, что ожидал увидеть. Однако от отчего-то удивился. На него смотрели обычные подростки, почти дети. Страх немного отступил, хотя сердце продолжало бешено колотиться. Кто-то сбросил вниз веревку с большой петлей на конце. Томас поколебался, затем просунул в петлю правую ступню, крепко ухватился за веревку, и его немедленно потащили вверх, К нему потянулись руки, множество рук, схватились за одежду и принялись вытаскивать из кабины. Все вокруг, лица людей, свет, яркие краски окружающего мира, замельчишило перед глазами, слившись в одно расплывчатое пятно. От нахлынувших эмоций свело живот и затошнило. Хотелось кричать и плакать. Гул голосов утих, но когда ему помогли перебраться через острый край темной кабины, кто-то произнес «С прибытием, Шанг! Добро пожаловать в Глейд!» Томас почему-то был уверен, что никогда не забудет эти слова.